«Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было. А рубашка?» — вскрикнул Левин. «Рубашка на вас!» — спокойной улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание все уложить и свести к Шербацким,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 и что она может теперь подумать. Наконец, виноватый Кузьма, на силу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. «Только застал! Уж на ломовома поднимали!» — сказал Кузьма.